Глава одиннадцатая Таймир Зажигалочка ласково позвал ей жену. Она только глубже зарылась в одеяло. Росенок, просыпайся!» «Неа!» — проворчала она, пряча нос в мое плечо. Закинул руку за голову, потянулся, зевнул. Вставать не хотелось, но нужно. Дела в королевстве требовали вмешательства правящей персоны. Меня, то есть. Еще и поединок отца и Борькина назначили на шесть утра. И чего им не спится? С утра пораньше-то. «Вставай, рысенок!» — потрепал жену по волосам. «Тебе еще меню утверждать и всякими делами заниматься. Государственной важности, между прочим». Рада села в кровати, потерла глаза ладонью. «И зачем я в короля влюбилась?» — пробормотала зажигалочка. Придворно зарычал. Подпрыгнув, схватил жену и впился губами во ее шею. Ключевое слово «влюбилась», подтвердил я, покидать королевские покои не хотелось. Намного заманчивее оказалась перспектива остаться в комнате, в кровати с любимой ведьмочкой. Поцелуи грозили затянуться. Да и, судя по всему, жена моя не была против. Потому как она отвечала, ласково поглаживала мою спину, затылок, плечи. Понял, поединок придется отложить. А что? Пусть ждут своих правителей. Вот только моему плану не суждено было осуществиться. Яркий, ослепляющий свет солнца проник в комнату. Лучи, крадучись, приблизились к нам. Замер, наблюдая за светом. От слепящего света глаза слезились. Рада, как и я, замерла. Знал, свет не причинит зла. Но ждал, гадая, что будет дальше. Непоседливый лучик замер в нескольких миллиметрах от нас с рысенком. Вдруг в воздухе начали появляться слова. Рада читала их вслух. Одна магия. «На двоих. Один свет на двоих. Одно солнце на двоих. Одно сердце на двоих. Одно пророчество на двоих». Луч света опустился на живот росенка и исчез. На коже остался едва заметный рисунок золотой светящейся львицы. Мы с Радой смотрели на ее животик, потеряв дар речи. «Как это все понимать?» Понял, что и жену гложет тот же самый вопрос. Рисунок растворился, свет, секунду назад заполнявший комнату и слепивший глаза, исчез, словно его и не было. Мы с моей королевой переглянулись, улыбнулся, сначала робко, заглядывая в глаза любимой. Но с каждым мгновением, осознавая сей факт, лучше и полнее, улыбка все шире. — Росенок, господи, зажигалочка моя! — наконец шепнул я, а взгляд рады продолжал быть все таким же непонимающим. — Тай! — — шепнула она, моргнув несколько раз, будто стараясь скинуть оцепенение. — У нас будет малыш! — в еще не веря, — проговорил я, обнимая жену. — Но пророчество появляется только при рождении! — прошептала Рада, пряча свое лицо на моей груди. На несколько минут моя зажигалочка замолчала. — Малышка, солнечная львица! — наконец проговорила Рада. Подняла лицо ко мне. Убрал рыжую прятку с ее щеки. Рада уже улыбалась. «Девочка — Девочка! — проговорила жена. А я только крепче жал своего русенка в объятиях. Но у нас ведь не как у обычных тувронцев. Так что я даже не удивлюсь, окажись наша дочка выдающимся магом солнечного света. Рада, прочитав мои мысли, хмыкнула. «С таким-то папочкой!» – рассмеялась она громче. «С такой-то мамочкой!» – в тон любимый проговорил я. На поединок отца и Борьки мы все таки решили не опаздывать. А новость договорились пока держать в тайне. Чуть позже еще будет время всем рассказать. По законам королевства поединок судит первый генерал. Но так как мой первый генерал сам выступал в качестве воина, то судить пришлось мне. В свете восходящего солнца на арену, подготовленную специально для подобных мероприятий, вышли два воина. В моей задаче как судьи и как правителя, входило обеспечение безопасности всем присутствующим. А также я должен следить, чтобы эти двое не покалечили друг друга в пылу битвы. Отец с Борьев встали напротив друг друга. Решено было не использовать оружие, потому как силы магов достаточно для проведения состязания. Судя по выражению лица отца, он просто жаждал начистить физиономию зятю. Коротко пожав друг другу руки в знак уважения, войны разошлись. Я дал отмашку начинать поезинок. До первой крови! — крикнул я. — Либо до капитуляции одного из воинов. Папа и Борислав кивнули. Отец начал наступление первым. Оборачиваться в медведя полностью он не стал ограничился граничился звериными лапами, очевидно, желая указать Борьке на его происхождение. Мол, мой род древний и могущественный, но Борис не испугался, судя по всему, и ипостаси не сменил. Сформировав шар энергии, папа шевернул получившийся комок в друга. В мгновение ока перед Борисом выстроилась каменная стена, отгораживая мага от удара. Энергия разлилась по поверхности, исчезая. Борислав даже не пошевелился, чтобы нападать. Ждал. Повторный удар, уже более сильный и направленный. Чувствовал, как содрогается воздух от чистой энергии. Будь на месте Борьки мог послабее, его тело рассыпалось бы в прах. Но друг устоял, вновь не шевелясь. Только его щит стал более прочным, гранитным, нерушимым. Отец, вновь собрав энергию в шар, нанес третий удар, очевидно надеясь, что защита Борислава упадет. Но нет. Только легкая, довольно улыбка появилась на лице друга. Отец нахмурился. Я приблизился к папе. Поединок остановился. «Па!» «Может, ну его?» «Хороший ведь парень!» «И Таньку любит!» — серьезно сказал я. Папа, только прищурившись, смотрел на первого генерала. Борислав убрал каменный щит, опустил руки. «Поединок на мечах!» — крикнул старый король. Борислав невозмутимо кивнул. «Па!» — остановил я его. Добрось! Да «Я объявлю ничью. Он ведь программист, а не фехтовальщик». «Поранишь его. Сестренка тебя не простит». «Тай», — отец перевел на меня взгляд. «Я должен быть уверен, что он защитит мою дочь». «Ну что ж, друг, сочувствую». Посмотрел на Борислава. К нему уже подбежал оруженосец с мечом. Приглянувшись, рассмотрел меч. «Ну, не все так плохо. Оружие не какое, а из личной коллекции отца». Вполне сгодится при сражении с королевским мечом папы. Посмотрел на папу. Понял, меч выдан с его согласия. Вот ведь старый лис, все спланировал заранее. Отошел от воинов, махнул рукой, разрешая начать поединок. Тай, услышав в голове голос любимой, поискал ее глазами. Увидел жену в ложе с сестрой, матерью и... Борисом? Удивленно посмотрел на дерущихся воинов. «Нет, все в порядке». Отец наступает. Генерал отражает удары. Спустя секунду роли изменились. Теперь оборонялся отец. После нескольких минут наблюдения за поединком понял, что каждый удар, каждый шаг, сделанный Борисом, скопирован с отца. Вновь посмотрел на ложу. Борислава уже не было там. Вот только теперь на арене их было два. Отец, опустив меч, начал смеяться. Я подошел ближе, слушая разговор. «Ну ты засранец!» – негодовал папа в ответ на реплику генерала, но совсем не злобно. «Повеселиться то не дал. Меч оставь себе. Подарок». Под воздействием магии Борислава иллюзия пропала. На арене остался один барс с мечом в руке. «Ладно, признаю ничью», – милостиво согласился отец. «Но согласись, я бы тебе взду. Эти твои иллюзии, конечно, сильная вещь, но без них я тебя точно одолею. Можем проверить в любой момент». Улыбаясь, предложил Борька. «Есть идея лучше», — вклинился я в их разговор. «Закроемся в кабинете и пообщаемся по-мужски». «Ой, мальчики!» — насмешливо проговорил отец, отдавая свой меч оруженосцу. «Куда вам до меня?» «Да и пытаться не советую». Посмотрел на Раду. Она улыбалась, глядя на меня из королевской ложи. Пожал плечами, мол, не в курсе событий, но, кажется, все в порядке. Набрав воздуха в легкие, крикнул. «Ничья!» Народ, собравшийся на зрелище, загалдел, провожая с арены воинов. А спустя пару минут мы в тесной мужской компании собирались закрыться в кабинете, предварительно велев принести закуски. Мама, прищурившись, смотрела на отца, провожая нас взглядом. «Тим!» – крикнула она, когда мы скрылись за дверью. «Еще и семи утра нет!» «Милая, расслабься!» – отмахнулся от ее слов отец. «Я на пенсии. Могу себе позволить все, что хочу!» Почувствовала, что за дверью появилась моя рада. Приоткрыв дверь, просунул голову, посмотрел на любимую. «Можно?» — шепнул я одними губами. Рада, скрестив руки на груди, посмотрела на меня. Понял, что она едва сдерживает смех, но величественно кивнула в знак согласия. «Я люблю тебя!» — улыбнулся я, смотря на любимую. «Друга позови!» — услышал командный голос сестры. Посмотрев на жену и получив мысленное ответное признание, исчез за дверью. Увидел, как отец уже разливает алкоголь по стаканам. Да, попойки не избежать. Печенкой чую. Приоткрыв дверь, Борис выглянул в коридор. Что-то, ответив сестре, вышел к ней, и спустя минуту вернулся к нам, закрыв дверь на ключ. Это ты или твои иллюзорные штучки? требовательно спросил папа. Борислав сел в кресло, рассмеялся. Не, весело ответил он. Напиваться с тейстеньки и сам могу. Ни за что не упущу такой шанс. Опрокинув по первой, отец глянул на зятя. «Да у нас еще вся жизнь впереди», — сказал старый король. Я рассмеялся. Вот только Борислав остался серьезным, даже не улыбнулся. Только плеснув стакан водки выпил. «Вся жизнь», — горько проговорил он, — «вся жизнь — это мало». Друг улыбнулся, вот только улыбка вышла не очень веселой, будто он скрывал что-то, как будто боялся. Папа, сев в кресло напротив Борислава, внимательно смотрел на него. Я остался стоять у окна. «Ты о пророчестве?» — вдруг проговорил папа. Борислав кивнул. Отец отставил стакан на стол, потер подбородок, вздохнул. «Выход должен быть. Мы найдем». «Надеюсь», — тихо проговорил Борислав. «Очень надеюсь. Просто... Просто она ведь за мной пойдет. А я не хочу, чтобы она умирала. Хочу, чтобы жила». «Без половинки это невозможно», — тихо проговорил папа. А я согласно кивнул. Смог бы я жить без рады, ответ выдумывать не пришлось. Однозначно нет. Прием в честь правителей Товрона назначен на восемь. Поэтому к четырем вечера наши жены вломились в кабинет, где мы заперлись рано утром, вытащили наши совершенно пьяные тела и распределились разнести по спальням. Зажигалочка моя, икал я, пока слуги несли мое тело в спальню. Я так тебя люблю! Просто обожаю! Речь была явно несвязной, а рада только хмурилась. «Ты такая красивая!» — продолжал говорить я, глядя на спину моей девочки. Она шла царственной походкой впереди, придерживая подол длинного платья, шитого на заказ для новой королевы Туврона. «Такая моя!» «Тай! И как ты собираешься предстать перед своим народом?» — гневно проговорила моя девочка, когда слуги сгрузили меня на кровать и скрылись из спальни, осторожно прикрыв дверь за собой. «Ой!» — отмахнулся я от ее слов. «Иди лучше ко мне, рысенок!» Рада серьезно посмотрела на меня, скрестив руки на груди. «Вот ведь пьянь!» — проворчала жена. «Ты едва языком ворочаешь!» «А я молчать буду!» — икнул я. Вид жены в праведном гневе меня сильно возбуждал. «Иди ко мне, любимая!» «Сейчас!» — отмахнулась моя девочка. «Быстро в ванную!» «Застонал!» «Нет, а где справедливость?» Послушно скатился с кровати, держась за стены и мебель, поплелся в ванную. Рада вошла следом. Начала помогать мне стягивать одежду. Я и мешал. А что? Успею я одеться и вымыться, времени этого гонда приема. Рада, недовольно что-то прорычав, сожгла мою одежду дотла. «Быстро в воду!» – скомандовал Русенок. Вздохнул. Послушно шагнул в ванную. Опустившись в теплую воду, закрыл глаза. Рада, засучив рукава, взяла губку и принялась мыть меня, а мне осталось только вздыхать от удовольствия. «Надо что-то придумать», — пробормотал я и рассказал ей о пророчестве сестры. Рада внимательно слушала меня, не отрываясь от своего занятия, потом улыбнулась, погладила меня по щеке. «Обязательно придумаем», — пообещала она, и я поверил. «Ведь выход должен быть». Прием в честь молодых правителей было решено устроить в центральном зале, а не в тронном, потому как тронный зал требовал срочного ремонта, при упоминании о котором молодая королева мило краснела, а Таймир самодовольно улыбался. Со всех концов Туврона съехались гости, приглашенные, дальние родственники и представители соседних государств. Некогда враждебных, но благодаря дипломатическим талантам старого короля и его генералов, вот уже более 30 лет в близлежащих королевствах царил мир и покой. Тимала и Юстину встречали гостей, беседовали со старыми друзьями, но все собравшиеся с нетерпением ждали появления Белого Тигра и его молодой супруги. Дождались. Дверь, ведущая в королевские покои, открылась, на пороге появился высокий широкоплечий молодой человек, облаченный в костюм с нашивками на плечах, символом его принадлежности к королевскому роду. Его сопровождала хрупкая девушка с собранными и уложенными в высокую прическу волосами. Ее платье цвета голубого и безоблачного неба развивалось при каждом шаге. Ее ладонь покоилась в сильной и надежной руке мужа первого генерала. Тувронцы и гости, увидев пару, замолчали. В зале повисла тишина, и был слышен только звук шагов принцессы и ее супруга. «Генерал Борислав, маг земли и повелитель иллюзий», — четко проговорил старый король Тималай. В повисшей тишине его голос был слышен каждому. «Его супруга, принцесса Таниида, маг воздуха и ветра». После слов Тималая генерал едва заметно сжал руку принцессы, взглянув ей в глаза будто что-то сказал. Она нежно улыбнулась в ответ. В следующее мгновение Борис, отступив на шаг от жены, выпустил ее руку из своей. Оттолкнувшись от пола, подпрыгнул, меняя сущность человека на облик Барса, а под ногами принцессы начал прямо из пола вырастать каменный пьедестал. Принцесса, не сводя взгляд с мужа, стояла на увеличивающемся с каждой секундой камне и с ноткой озорства смотрела вниз на мужа. Вдруг Барс исчез. Принцесса начала оглядываться по сторонам в поисках любимого. Публика замерла, начала перешептываться. Спустя мгновение в центре зала появилось четыре человека. Они окружили камень, на котором возвышалась принцесса. Все четверо мужчин, стоявших лицами к собравшимся, прикрывали, будто защищали принцессу и были похожи, как две капли воды. И было просто невозможно понять, кто настоящий генерал, а кто всего лишь иллюзия. Танейда, оглядев каждую копию мужа, улыбнулась. Подняв голову, посмотрела на балконы, расположенные по периметру зала. Увидела фигуру, стоявшую в сторонке. Оттолкнувшись от камня, прыгнула вниз. У самого пола ее поймали крепкие руки супруга, а четыре его копии растворились вместе с пьедесталом. «Угадала!» — шепнул генерал принцессе на ушко. Она, пристав на цыпочки, погладила его по щеке кончиками пальцев. «Я тебя всегда узнаю!» — шепнула она в ответ. Гости восхищенно зааплодировали, приветствуя генерала и принцессу. Борислав, коротко поклонившись, повел жену к родителям, встав рядом с тестем, услышав тихое ворчание старого короля. Позер. Па, вот ежели бы я начал рыть траншеи прямо посреди зала и ворочить каменные глыбы, то да, было бы позерство. Тихо рассмеялся Барс. А так пустяки. Король промолчал, потому как из открывшихся дверей в зал вошла молодая пара правящий король и королева Туврона. «Король Таймир — Белый Тигр, и королева Рада — Золотая Рысь», — прогремел голос старого короля в повисшей тишине. Тувронцы, склонив голову в знак почтения, приветствовали своих короля и королеву. Белому тигру не нужно было что-то говорить, демонстрировать свою силу и власть, но как только он вошел в зал, каждый из собравшихся людей почувствовал магию, исходившую от короля. Магию, которая во много раз превосходила их, которая могла поддержать или уничтожить в мгновение ока. Весь воздух, казалось, был пронизан величием и королевским могуществом. Король Таймир, окинув внимательным взглядом свой народ и приглашенных гостей, вежливо поклонился в ответ. И, пройдя к трону, занял место, отведенное ему по праву рождения и самой судьбой. Королева Рада заняла место по правую руку от своего тигра. Тувронцы один за другим в соответствии с древностью рода и положением начали подходить к правителям, представляться, поздравлять. Первый из вошедших тувронцев остановился напротив Тая, но тот поднял руку, останавливая его. Король встал со своего трона и сделал то, что до него не делал ни один правитель. Опустившись перед своей королевой на одно колено, он улыбнулся и склонил голову. Белый тигр показывал всему миру, что он поклоняется своей королеве что она неотъемлемая его часть, часть его души, его королевства. Великий маг признает свою ведьму огня как равную себе. Радость сквозь пелену слез протянула руку к мужу. Сказать она ничего не смогла. Не случалось еще такого, чтобы король публично высказывал свои чувства, заявляя всему свету о них. Спустя минуту Таймир встал и, не выпуская руки жены из своей, занял королевский трон. Правитель кивнул магу, который собирался приблизиться, назвать себя и принести присягу королю, но под хмурым взглядом Таймира замер напротив королевы. А потом, когда рада кивнула в знак того, что принимает магов свои подчиненные, он подошел к королю. И так происходило каждый раз. Таймир внимательно следил, чтобы тувронцы пригели его королеву. И никто не посмел высказать неуважение или пренебрежение безмолвным приказам короля.